Глава 34. Пыль, что поднималась из-под лошадиных копыт, я увидела раньше, чем мои стражники. От чего-то после слов Сальватора о том, что поместье совсем не охраняется, мне стало немного обидно, и я решила забраться на самый верх, чтобы сама лично проверить, можно ли поставить дозорного. Хотя такая предосторожность казалась излишней. Но стоило рассмотреть на дороге при спуске в долину пылевое облако и указать на него Кури, который вызвался сопровождать, а точнее, последить за своей непутевой принцессой, как мысль уже выглядела более здравой. 1. Скорее всего, сощурившись, кивнул Кури, разглядывая неожиданного гостя. "Отправь кого-нибудь встретить", велела я, чувствуя, как падает куда-то вниз сердце. Хорошие новости с такой спешкой не доставляют не в силах сдержать собственное беспокойство я ждала гонца у ворот переступая с ноги на ногу когда посыльный в сопровождении моих двоих воинов остановился рядом руки внезапно похолодели от кого несколько резко потребовала я ответа не дожидаясь пока мужчина спешится конь гонца сплёвывал пену с губ Сам по сильный едва держался на ногах, но всё же опустился на одно колено, как это полагалось, протянув мне тонкую трубку с посланием. Герцог Назарат прислал вам срочную весть. Не торопясь брать в руки футляр, я крепче сжала пальцы в кулак, не позволяя дрожи разойтись по телу. Люди его высочества были в поместье совсем недавно, доставив приданое по приказу герцога От чего-то очень хотелось, чтобы всё это было не правдой, чтобы гонец был не от брата Конунга, и я могла сделать вид, что не получала никакого письма. Всё так, ваше высочество, склонил голову гонец, всё ещё удерживая на вытянутых руках послание. Я встретил отряд в пути и взял свежую лошадь. Меня отправили почти через полторы декады, как приданное покинуло земли князя. Прошу, примите послание. Мой господин настаивал, что это срочно. Сглотнув горечь, что собралась во рту, я всё же взяла в руки футляр, откинув крышку, что держалась на тонкой цепочке, вытряхнула на руку свиток. Нить, опоясывающая послание, была припечатана сургучом с гербом принца, так что сомневаться в подлинности не приходилось. Подобное же кольцо с печатью имелось и у меня в кабинете. для официальных документов. Дотронувшись до печати, я вдруг передумала, крепче сжав послание в руке. Позаботьтесь о Ганце и лошади. Развернувшись в сопровождении Полли и матушки Сю, я быстро направилась в свои покои, подальше от любопытных глаз. Остановившись перед столом, спиной к своим дамам, я решительно сломала печать. Тёмная волна прошлась по бумаге, быстро перейдя на пальцы и тут же исчезнув, словно убедившись, что я именно тот адресат, которому это предназначалось. Выезжайте в столицу без промедления. Вам всё же предстоит выбрать мужа, как я не пытался этому препятствовать. Из-за выходки Элизабет Хэрриот Ол, которого в ближайшие дни короноют, к моменту получения вами послания уж точно Не согласился оставить в вашей земле без присмотра надёжного человека. Да и ваш отец начинает действовать весьма открыто. Килатта, моя дражайшая сестра, поддержала Ола в этом решении, так что я оказался бессилен. Постараюсь помочь вам советом в выборе партии, но это всё, что теперь можно сделать. Не откладывайте. Чем позже вы прибудете, тем меньше у нас шансов решить всё с пользой. Назарат В послании я почувствовала, как начинает кружиться голова, перед глазами потемнело. Лизи, ах, Лизи, что ты натворила? Тихо пробормотала едва дыша. Не думала, что всё обернётся так, и моя обретённая свобода будет потеряна по её же вине. Ваше высочество, Полли подскочила, поймав меня под локоть. Что случилось? подайте воды». Голос охрип. Все усилия, все надежды и планы разбивались об одно это послание. Мужчины, властные, не терпящие чужого мнения, подавляющие и угнетающие. Представив такого в своем поместье, я все же не устояла на ногах, тяжело опустившись на пол. «Леди!» — встревоженно подскочила Полли, чудом не выронив стакан с водой, за которым отошла. «Лекаря, матушка сю, зовите лекаря!» «Не надо!» — отмахнулась я, пытаясь тряхнуть головой так, чтобы темнота перед глазами прошла, но ничего не помогало. В ушах стоял какой-то гул, и собственные слова доносились, как через воду. «Помогите мне встать!» Под нос сунули что-то едкое, От чего-то голова сама по себе дёрнулась в сторону, но пространство вокруг прояснилось хоть немного, доносящиеся да звуки стали не такими глухими. Приподняв меня с обеих сторон, служанки помогли устроиться в кресле, поочерёдно хлопая по руке, стараясь вернуть мне самообладание, то подсовывая поднос с нюхательной солью. "Моя леди, Полли, побледневшая и встревоженная, Заглядывала мне в глаза, пытаясь как-то поймать рассеянный взгляд, который уходил куда-то дальше, не даваясь сосредоточиться. Так быстро поле. Всё закончилось так быстро. Ощущение опустошения, обречённости и тоски давило на грудь. Сжав сильнее пальцы, я немного придя в себя, посмотрела на послание Назарата. Кого бы мы ни выбрали, Кого бы мне ни посоветовал Герцик, что это изменит? Мужчине нужна власть, превосходство. А я? Я только способ получить влияние. Очередная, пусть и высокая, но всё же ступень к влиянию. Красная залючка, не наследная принцесса Сайгары. И между тем едва ли не самая влиятельная и титулованная невеста в этой стране. лакомый приз. Я знала, знала с самого начала, что так просто никто не оставит меня в покое, но надеялась, что времени будет немного больше, что я успею обозначить свои границы и сделать так, что никто, даже законный супруг, не сумеет влезть в мои планы. Но это слишком быстро. Я не готова. Не успела. Ваше высочество, что в письме Старуха, видя, что я немного пришла в себя, похлопала меня по ладони, привлекая внимание. Приказ явиться в столицу и предупреждение, что наследник намеревается выдать меня замуж. Горько фыркнув, отозвалась я. Матушка Сёна хмурилась, отчего лицо, изрезанное морщинами, стало и вовсе похоже на запечённое яблоко. Поразмыслив немного, пока Полли наконец подала мне выпить воды, старуха остановилась посреди комнаты. «Не теряйте самообладание раньше времени, моя принцесса. Не так это и просто выдать вас замуж, особенно если ко всему подойти с головой и фантазией. Я не могу нарушить прямой приказ наследника. Нет, не тогда, когда его будет поддерживать тетка, а, возможно, и на зарад». «Да-а-а!» Широко и несколько пугающе улыбнулась старуха, от чего мне захотелось поёжиться. Но есть масса способов отвадить от вас женихов, не нарушая приказа. Да и обойти приказ при ваших талантах и моём опыте не стоит. Рыдать раньше времени, моя принцесса, ещё не всё потеряно. Наша задача дотянуть до праздника середины осени, а после Никто не может удержать вас в столице. Почему? несколько взбодрившись, спросила я. Первый шок от новостей отступил, и я была вынуждена согласиться с матушкой Сю, что поторопилась впадать в панику, потому что только вы выбираете, где проводить зиму, а так как она в Сайгаре наступает резко, Есть закон, позволяющий вернуться в поместье после праздника середины осени, если у придворного нет обязанностей при троне. Думаешь, мне не назначат ничего из должностей, когда я приеду? Может и назначат, но с этим также можно что-то придумать. Пока отдыхайте, моя принцесса, а там посмотрим, как понизить вашу привлекательность в качестве жены. Кивнув, Ещё раз кинув взгляд на послание, которое уже стало похоже на смятую тряпку, а не на официальный документ, я вдруг поняла, что знаю один пункт, который может сделать меня не такой желанной супругой в глазах щепетильных мужчин. Через 2 дня, когда я вовсю занималась составлением неприличных планов по визиту в столицу, к воротам поместья явился другой гонец. в этот раз под стандартом наследного принца. Запылённый, утомлённый гонец привёз также и письма от моего отца, целую стопку. Поглядев на посланника с высоты ворот, так чтобы оставаться в тени, я покачала головой и махнула длинным рукавом. Не было нужды открывать эти бумаги, чтобы узнать содержание писем. Дайте гонцу воды и провизии, если надо, и пусть возвращается обратно. каменному трону. Можете сказать, что у нашей принцессы болит голова. Курил только поджал губы, получая распоряжение, но не произнёс ни единого слова протеста. Всё верно. После того, как самолично побывал в архиве и немного поразмыслил в дороге, этот мужчина принял для себя неоспоримую верность моих решений. Не боитесь, что наследник может разозлиться на меня? фыркнула, возвращаясь к своим бумагам. До праздника середины осени было не меньше 3 декад, а это означало, что как минимум дюжину дней я ещё могла находиться в своём поместье, чтобы прибыть ко двору вовремя, в соответствии с собственными планами. И что же он сделает? Нападёт на поместье на те несчастные 2 десятка человек, что прячутся за чёрными стенами? До меня даже приличный отряд разбойников с большой дороги пугает больше, чем принц. Тем более он сейчас страшно занят попытками усмирить гнев Лизабет. «Это же надо! Сто тысяч!» «Вы никак завидуете, Ваше Высочество?» — хмыкнула Полли, подавая чай. Отложив пищей инструмент, я задумчиво поскребла бровь, прислушиваясь к себе. «Знаешь, а в какой-то степени да. У меня два десятка человек и чуть больше лошадей». А княгиня Херед стоит у стен столицы со всем войском сизых холмов, да ещё этими действиями ставит под угрозу мою свободу, ради которой я, между прочим, отказалась собственно от её князя. Леди укоризненно покачала головой служанка, присутствовавшая при тех событиях. Ладно, ладно, не от князя, а от любого из возможных мужей. пришлось признаться, пересматривая рисунки, что лежали передо мной на столе, наткнувшись на изображение повозки, вспомнив важное, подняла взгляд снова на полли. Что там с платьем и короной? Корону с фениксами, по словам матушки Сю, вам должны будут выдать в столице, как любое украшение подобного ранга. Её тут же отозвали после смерти прежней принцессы. А вот платье почти готово, только у нас не хватает жемчуга. Отпарить эти от синие платья, что я надевала в том году на зимний бал, махнула рукой. Всё равно оно мне страшно не нравилось. А другой наряд, тот, что для первого визита, красим ленты, как вы велели. Кивнув, я ещё немного посидела над бумагами, а затем поднялась из-за стола, направившись в хозяйственную часть поместья. Гонца отправили, конечно, всё как вы велели. Кивнул Кури, отвлекаясь от работы. Вместе с одним из деревенских умельцев мой советник занимался повозкой принцессы, что простояла без движения многие годы, растрескавшись от влаги и ветра. Кто-то забыл убрать её в сарай, и теперь она только очень издалека напоминала транспорт принцессы. Та повозка, в которой я прибыла сюда, была не в пример лучше и богаче, но это было совсем не то, что требовалось. Поедет С сомнением рассматривая колеса, которые покосились, уточнила я. «Если без груза, то с полсотни ли пройдет, но очень не торопясь», отозвался деревенский мастер, почесывая седую бороду. «Но вас я бы предостерег в нее садиться без особой нужды». «Хорошо. Тогда, кури, как только доведете это чудо до сносного состояния, прикройте дерюгами и отправьте с ним кого-нибудь в сторону столицы». Как раз к нашему приезду потиху докатится. Тут не так много осталось, скрипит она и без того знатно. Фыркнул советник, видно уже немного представляя себе, как будет смотреться мой выезд в столицу со стороны. Замечательно. Не забудьте фонари и бубенцы. Уже разворачиваясь, чтобы заняться другими делами, я вспомнила немаловажный момент. И было бы хорошо, чтобы подали не попол слух, что я растратила приданое, только пока не знаю, на что именно Вашего высочества, если позволите. Бородатый старик, что каким-то особым образом старался приладить дверцы, так чтобы те и не отвалились, но и не закрывались, выглянул из-за повозки, дождавшись моего кивка, довольно улыбаясь, мужчина продолжил. В горах холодно, а в южная леди Поместье было в очень плачевном состоянии, так что вполне можно сказать, что опасаясь холодов, вы потратились на уголь. Если вспомнить, что все вокруг говорят о том, как вы заставили людей копаться в грязи, то это будет очередным подтверждением. Да и звучит правдиво. Хорошо. Когда вернёшься в деревню, сообщи всем, что эти сведения должны как можно скорее выйти за пределы моих земель. «В камбер кого-то отправьте, к родственникам. Через три дня все вокруг должны гудеть об этом». «Ваше высочество, все же было бы правильно, если бы и из поместья кто-то наведался в камбер, выкупив хоть немного угля, иначе слух долго не удержится», предположил Кури, выдирая раму из окна повозки, И задумчиво вертя её в руках, видна соображая, как лучше и достовернее её теперь вернуть на место, но так, чтобы всё выглядело совсем развалившимся. Сделай, только сильно не усердствуй, угля у нас должно хватить почти на всю зиму. Стоя у окна, я всматривалась в листву, которая из золотистой начинала вдруг становиться кое-где красной, намекая на приближение осени. Воздух был ещё тёплый, Но то и дело с вершин спускались сильные порывы ветра, заставляя ежиться. Глядя на горы, я раз за разом просчитывала ходы, пытаясь угадать, правильно ли все делаю. Было немного грустно, что я так и не сумела встретиться с Сальватором еще раз. Но от новостей и мыслей так болела голова, что в назначенный день я просто не могла подняться с постели. Но ночами... кожа горела в тех местах, где блуждали руки мужчины. И это при том, что обнимал меня Сальва через платье, не позволив себе ни единого лишнего движения. И сейчас за это было особенно обидно. Если план на Зарата не осуществится, да и в случае удачи жених, подходящий мне по решению герцога, может вовсе не соответствовать моим желаниям. Да и есть ли они у меня Всех приличных мужчин этой страны наградили невестами ещё весной, когда прибыл наш кортеж. И кто же остался? Старики, вдовцы, мелкие удельные князьки, которые не знают, что такое ванна и этикет. Тяжело вздохнув, почувствовав острый приступ тоски, я обняла себя за плечи. Нет, в этой игре я при любом раскладе среди проигравших Земли настолько обширны, что даже мой характер и тот карнавал, что я собиралась устроить, не могли особо повлиять на потенциальных женихов. От чего вздыхается моя принцесса. Матушка Сю вышла из своего тёмного угла. Я уже привыкла к тому, что меня никогда не оставляли одну в этом поместье, но у старухи получалось лучше всех не привлекать внимания. Ваши идеи довольно хороши. Это будет весело и весьма эффектно явиться в столицу так, как задумано. Вот только мне интересно, как отреагирует Герцог на то, что вы ослушались и не покинули поместье сразу, как только получили приказ. Ничего. С этим мы разберёмся на месте. Всегда можно сказать, что мне было дурно или мы так долго собирались, потому задержались, фыркнула я. Смотриваясь в просветы между деревьев, словно там всё ещё мог прятаться Сальватор, ожидая меня. Если вас не пугают ни наследный принц, ни его деятельный дядьушка, что же так тревожит мою госпожу? Старуха подошла ближе, становясь перед окном и всматриваясь в деревья в поисках того, что так меня заинтересовало. Не тот ли мужчина, что прячется от посторонних глаз, так беспокоит мою принцессу. Быстро взглянув на старуху, я поймала лукавый взгляд, но смутить меня у неё не вышло. Кажется, то время, что я краснела от каждого прямого взгляда, давно минуло. "Может и так", тихо произнесла, понимая, что тайна уже давно не является таковой. И что? Красив как джин и ласков как малаик, сощурила глаза матушка Сю, изучая куст на окраине леса. Джин бес. Малаик ангел. Примерно представляя, кого именно старуха обозвала этими незнакомыми словами, я только фыркнула, не отвечая. Сальва не был столь уж красив, видали и краше. но то, что моим душе и телу он пришёлся по нраву, отрицать было невозможно. Как невозможно было надеяться на что-то большее, чем несколько встреч под луной или в тени деревьев. Решать вам, моя принцесса, вдруг стала серьёзной старуха, повернувшись ко мне всем телом, замотанным в чёрные тряпки, как в саван. Только я вам всё равно скажу. Моя прежняя госпожа была прекрасна, как летнее утро, добра и мила, но несчастна, как самая последняя прачка во дворце Конунга, лишённая права распоряжаться своей судьбой. После того, как ей позволили удалиться из дворца, отобрав ребёнка и передав его на воспитание старшим дамам династии, моя госпожа никогда больше не знала ни мужских ласк, ни поцелуев. тихо увидаясь здесь от тоски. Она угасала, как цветок в пустыне, потому что молодая женская кровь бурлила, но не получала свободы. Отказав себе во всем, моя прежняя госпожа признала себя старухой, едва достигнув двадцати восьми лет. Я удивленно распахнула глаза, слушая все это. Мне казалось, что прежняя хозяйка поместья была уже зрелого, почти преклонного возраста дамой, когда прибыла сюда, а не совсем ещё молодой женщиной. Да, ваше высочество, так оно и было. И раз судьба так шутит с вами, пытаясь отобрать свободу и право выбора, что вы только что себе отвоевали, не упустите возможность побыть счастливой. Кто знает, какими бедами для нас обернётся завтра. Старуха не успела договорить, как за деревьями, там, где начинались соседские земли, вдруг в небо поднялся столб красного дыма. Он рос как гриб, поднимаясь всё выше и выше, а затем вдруг начал резко опускаться к земле, покатившись по лесу, пригибая деревья на склонах. Схватив вставни с обеих сторон, я быстрее захлопнула окно. Матушкисю, уже рядом не было. Из-за открытой двери донёсся её громкий на весь двор крик: "Немедленно запереть окна, всем спрятаться внутри!" А через несколько долгих минут в стены поместии ударил порыв ветра такой силы, что затрещали балки и задробежали окна. Мне показалось, что ещё немного, и всё по месте сложится, как карточный домик, и после этого нас накрыл мрак. Залепив все окна странной красной пылью, что пробивалась в щели и заставляла чихать и кашлять. Сальватор поле не пришла в назначенный день, а ждать больше было невозможно. Время играло против нас, подгоняя на каждом шагу Луис и Уга уже подготовили всё, чтобы поймать графа в ловушку, как только тот явится в поместье после взрыва. Что Дуа приедет, со мнением у нас не было, пропустить подобное он не сможет. Прибывшие в поместье обозы, заполненные глиняными кувшинами, занимали сейчас весь внутренний двор. Если судить по прошлому разу, товары планировали держать на одном месте долго, так что нам было необходимо действовать без промедления. И всё, что оставалось, это надеяться, что Полли переговорила со своей принцессой, донеся мою просьбу до Красной из Лючки. Впрочем, девушка была очень умна и наверняка справилась с подобным делом. Сальва. Мигель перепроверил сумки, примерно зная, сколько и чего нам потребуется, чтобы взрыв был не слишком разрушительным, но выжег весь рыжий порошок. Тёмные брови вздернулись вверх, выдавая удивление кузена. Я вернулся раньше со свидания, чем рассчитывал. Мы готовы? Вероятно, что не явилась твоя красотка, понимающе спросил Хорхе, хлопнув меня по плечу. Видно, не сумела выбраться, это не так просто, тем более после того, что я ей сказал. Вероятно, принцесса его вовсе запретила девушке выходить. Может быть, Но будем надеяться, что твоя поли всё же сумела убедить госпожу не вмешиваться в наши дела. Потуже завязывая мешок, кивнул Мигель. Когда думаешь начать? Может, всё же перенесём на ночь? Тогда будет много жертв. Покачал я головой. Конечно, в темноте это было бы проще осуществить, но не хотелось, чтобы из-за чужой жадности пострадали люди, тем более что я обещал об этом позаботиться. Добрый ты, кузен. То ли с восхищением, то ли с недовольством протянул Мигель, будучи однако со мной вполне согласным. Перепроверив всё ещё несколько раз, убедившись, что всё сложено именно так, как требовалось, несколько раз повторив порядок действий, я отправил ребят отдыхать с последними лучами заката, сам отойдя к реке. Её тёмные воды покрывали как серебряный шёлк, сияющие блики луны. В голову, как назойливые жужжащие насекомые, лезли мысли, не давая отдохнуть. Образ тев на глазах и феи со сладкими губами никак не хотел отпускать. Несмотря на всего-то несколько коротких встреч, я чувствовал какую-то горечь от того, что придётся уехать и оставить девушку здесь, так далеко. И скорее всего, мои дела в столице затянутся надолго. А что потом? Потом я наконец получу клочок земли, где можно будет обжиться и устроить новый дом. Родные смогут вернуться туда, где снова станут хозяевами. Конечно, за эти годы, после того, как тоска и обида стали не так остры, роду удалось накопить немало сбережений, но это не то же самое, что получить прощение и право вновь открыто пользоваться собственным именем. Вот тогда, может, к лету Я смогу приехать в поместье Красной принцессы с эскортом и сватами и просить Полли отправиться со мной, если ничего не изменится за эту зиму, но измениться может многое. Барышня, которой не уделяют внимания, может очень быстро оказаться замужем за другим. Вспомнив одну из своих многочисленных кузин, я невесело улыбнулся, бросив камень в воду. Брызги разлетелись в стороны. вспыхнув в холодном свете луны, как раскалённый металл. Лаура 3 года, как привязанная, ходила и вздыхала по одному из местных парней, пока ей это не надоело. Вот тогда, когда остатки терпения девушки вдруг испарились, кузина уже через 2 декады оказалась замужем, как-то неожиданно и очень счастливо, судя по последней нашей встрече. Мне бы очень не хотелось, чтобы так же произошло с Полли. Не уверен, что судьба ещё хоть раз сведёт меня с подобной девушкой. Но и как быть сейчас, когда над головой, словно огромный валун на тонкой медленно рвущейся нити, висело нынешнее дело, я не знал. Выругавшись сквозь зубы, понимая, что я совершенно бессилен, вернулся в лагерь, в этот раз укрытый куда лучше от возможных любопытных глаз. День обещал быть непростым, и было необходимо поспать хоть немного. Кивнув Хорхе, что первым стоял на страже, я забрался под плащ, намеренно замедляя дыхание, заставляя голову успокоиться и настроиться на сон. Разбуженный за несколько часов до рассвета, чувствуя непривычную тяжесть и скованность в теле, я с трудом разогнулся. Нужно было всё же больше времени уделять тренировкам, не позволяя мышцам так деревенить. Просыпайтесь, девочки. Хмуро подбадривал Мигель, чья очередь была стоять на часах последним. Недовольно фыркая, Хорхи едва не запустил в кузена флягой с водой. "Эй-эй, без рукоприкладства, барышня". Медленно потягиваясь, чтобы вернуть конечностям прежнюю подвижность, я только покачал головой. Эти двое и их дружеские перепалки были чем-то настолько же привычным и родным, как мамины пироги на семейном празднике. Но иногда хотелось подойти и обоим отрядить по затрещине, чтобы были немного серьёзнее, особенно в такие моменты, как сейчас. Хорхе, пора. Видя, что кузен уже отвязал лошадь, я махнул рукой, чтобы он не ждал нас. В предрассветной тьме дорога сложная и может занять дольше времени, чем мы думаем. Кивнув, кузен тронул пятками бока коня, медленно двигаясь между деревьев в темноту в сторону поместья. Раскотать фитиль, укрыть его соломой, спустить верёвку для отхода. Всё это заняло совсем немного времени. Расчёт оказался верен. В тёмный предрассветный час малочисленное, не ожидающее нападения стража, дремало на постах, не видя нас. Быстро просмотрев содержимое телег, перепроверив, чтобы всё было сделано как надо, мы с Мегелем перемахнули через стену, убравшись под защиту деревьев. Было ещё немного времени на отдых. Но не стоило терять бдительности. В таких ситуациях всегда что-то могло пойти не так, как планировалось. Воздух, хоть и прогретый солнцем, уже пах осенью. То и дело с гор резкими порывами спускался ветер, пытаясь забраться под куртку или уцепиться за волосы. В нём ещё не было той сырости и колкости, что отличала настоящие осенние ветры. Но и летнее тепло постепенно уходило из этих мест, обещая, что скоро наступят времена покоя и тишины после гулких и ярких солнечных дней. Еще немного из полей будет убран весь урожай, люди быстро, с оглядкой на хмурое небо, начнут собирать хворост, скручивая втуги и небольшие вязанки, а в домах на огне все время будет стоять горячий чайник. Скоро. «Сальва, видишь?» Мигель с тревогой вглядывался в мглу раннего утра, держась между деревьев. Указал на тонкую тёмную струйку, что потянулась вверх над крышами поместья. Я только покачал головой, проверяя, наверное, в десятый раз, на месте ли платок, смоченный водой. Когда всё это взлетит на воздух, будет не до смеха. Не вижу, кузен, Я всё никак не мог рассмотреть тёмную фигуру, что должна была покинуть поместье сразу после того, как фитиль был зажжён. Где же Хорхе? Закусывая губу, недовольно проговорил Мигель, переживая, как бы такое опасное дело не привело к печальным последствиям. Вон у западной стены С облегчением выдохнул я, приметив характерное плавное движение, хоть с такого расстояния было не просто определить, кто именно бежал к деревьям в сторону от нас. Неудивительно, что мы не сразу заметили его, так как оставленная нами верёвка была совсем с другой стороны. Хорхо бежал, не оглядываясь, а уже через несколько мгновений из поместья раздался звон сигнального колокола, и из ворот посыпались люди, стараясь убраться как можно дальше от стен. «Все верно. Если пламя добралось до кувшинов, никакой водой их не залить и не потушить. Этим можно только увеличить силу взрыва». Вдруг наступила какая-то оглушительная тишина. Вся долина в одно мгновение словно укрылась под куполом, не пропускающим ни единого звука. Я видел, как внизу бегут темные маленькие фигурки, как пропала та лента темного дыма, что тянулась в небо, А потом, разрывая стенки невидимого непроницаемого укрытия, раздался взрыв такой силы, что едва удалось устоять на ногах. Камни и брёвна, из которых были сложены хозяйственные постройки, взлетели на десяток янейв вверх, а затем в небо, быстро разрастаясь, взвилась рыжая пыль, почти тут же становясь красной на воздухе. Пригнув голову, закрыв лицо мокрой тканью, я ждал, когда в бок силой ударит эта волна цвета ржавчины. Прошло, кажется, не меньше получаса, пока стало возможным дышать, не срываясь на кашель. Что-либо разглядеть удалось с огромным трудом. Вокруг, словно мистический туман, всё ещё висела эта рыжая мелкая пыль. Даже ветер, казалось, не мог разогнать эту мелкую пудру, укрывающую всё кругом. Нужно уходить, хрипя прошептал Мигель, разворачиваясь в сторону леса. Он прав, нужно было убираться отсюда, пока люди не опомнились. Впрочем, ни комендант, ни наместник, скорее всего, не сумеют организовать людей на поиски. Всё же разрушена большая часть конюшен, складов и, кажется, половина главного дома, насколько я мог рассмотреть через всю эту пыль и мглу. Добравшись до места, где оставили лошадей, мы наткнулись на Хорхе, который надсадно кашлял, то и дело полоща рот водой из фляги. Дёрёт гадина словно пахетский перец. Вытирая выступившие слёзы, прохрипел приятель, стараясь хоть как-то унять приступ. Не успел повязку надеть. С недовольством спросил Мигель, вынимая из седельной сумки круглую пилюлю: собранное из мёда и перемолотых трав, она могла немного помочь и облегчить состояние. И мне, давай, попросил, чувствуя, что горло на самом деле дерёт так, словно камней в рот набрал, а проглотить не в состоянии. Нетерпеливые и взволнованно били копытом лошади, стараясь стряхнуть сырую ткань с головы. Неподвижно стояли деревья, словно угодили в кисель. Даже птицы, казалось, пропали из этого зачарованного леса. На всё вокруг, на листья, на траву под ногами, на наши плечи и спины лошадей медленно оседала рыжая пыль. Несмотря на кашель и слезящиеся глаза, радовало только то, что в подобном виде она не могла принести серьёзный вред ни людям, ни природе. Следы выглядели так, словно кто-то пробрался в древний, веками закрытый храм и теперь осквернил его своим присутствием. Выйдя из комнаты, подобрав подол платья, я сделала всего несколько шагов вслед за матушкой Сю и остановилась. Основная масса пыли уже осела, продолжая держаться где-то на уровне колен и подниматься вслед за шагами, закручиваясь в причудливые вихри. Что это? спросила я, видя, как старуха присела на корточки, словно старость её вовсе и не беспокоила. И взяла на пальцы немного осевшей пыли, растерев порошок в пальцах, принюхавшись к резкому, кисловато-горелому запаху, матушка Сюза задумчиво подняла взгляд на меня. Взрывов чистый порошок. Дорогой и весьма редкий. Кто-то сдаётся мне весьма крупно вляпался сегодня. Скрехтением поднявшись, старуха отправилась к лестнице, спустившись на десяток ступеней так чтобы не ступить в облако пыли, все еще висящие над плитами двора. «Двери не открывать, пока не разрешу!» — гаркнула она. Осмотревшись кругом, старуха недовольно покачала головой. Пыль лежала повсюду. На перилах, крыше, на полу. Ей были залеплены все окна и карнизы. «Ни одну декаду выметать все это теперь будем!» «Матушка Сю, это не опасно?» Запах, казалось, становился всё более едким, начиная щикать нос и горло. "Нет, моя принцесса, мы вовремя успели. Если надышаться этой гадостью, то потом может быть дурно, но ничего смертельного. Вот если бы в смесь добавили другие травы и порошки". Не договорив, старуха покачала головой, поднимаясь ко мне обратно. "Но вы же говорите, что это взрывчатый порошок?" Напомнила я всё ещё с опаской поглядывая под ноги. Всё уже выгорело, так что бояться нечего. Нам, по крайней мере. Старуха поманила меня в комнату, оставляя за собой размазанный красно-рыжий цвет. А кому стоит? нетерпеливо спросила, стараясь стряхнуть пыль с рук, на которые она всё же попала. но так как цепкая краска только размазывалась, переходя на рукава платья и подол, тому, у кого взрыв произошёл, соседу нашему. Старуха распахнула окно, взметнув очередное облако пыли. Горы выглядели призонятно, на несколько ли вверх по склону и везде, где хватало глаз ниже в долине, земля, камни, деревья Всё было припорошено рыжей пылью. Немало его было. Это точно тянет на смертную казнь. В Сайгоре, моя принцесса, это вещество стражайше запрещено. Одним ковшином, если правильно смешать порошки, можно подорвать несколько домов и отравить целый квартал в городе. Но его весьма удачно и весело применяли в Пахете в годы междоусобной войны. лет 300 назад едва не погубили половину населения страны тогда его запретили и у восточников но всегда найдётся тот кто готов купить а значит и тот кто захочет продать и за это нашему соседу могут отрубить голову рассматривая странный мир что за несколько мгновений стал вдруг однотонным и ужасающим уточнила я уже зная ответ Да, если всё хотя бы в половину так, как говорит матушка Сю, это непростое оружие, и совсем не напрасно Сальватор просил меня не вмешиваться, не просто так предупреждал Герцог. И что же нам теперь с этим всем делать? рассматривая свои покрытые ржавчиной руки, спросила я. Ждать, да ждя, фыркнула старуха, даже не пытаясь стряхнуть пыль со своего чёрного платья.